169. Обогнув Смита, я рухнул на единственный удобный стул в его номере. «И ты тоже здравствуй», сказал он. «Не заводись». Я вернулся в Париж раньше, чем через сутки, и почти не спал. «Тут лететь всего час», ответил он. «И я тебя не заставлял». «Час и сорок минут», поправил я рассеянно, все еще прокручивая в голове вчерашний разговор с Александрой. «Ну, где он?» «Сперва съешь что-нибудь. Есть булочки, сыр и кофе». Я устал, был эмоционально истощен умирал от голода. Поэтому меня тронуло предложение Смита, сам бы я не решился попросить поесть. Пока я ел булочку и пил кофе, Смит курил сигарету и ждал. «Знаешь, я, кажется, отказался от самой любимой женщины. Ради всего этого». Произнес я вслух то, что вовсе не собирался говорить. «Все мы идем на жертвы», — ответил Смит. «Я тоже многим пожертвовал». Мне не хотелось снова состязаться с ним, но я не удержался от замечания, что его жертвы — это часть его работы, залог продвижения по служебной лестнице, а мои жертвы сугубо личные. Смит покачал головой и с такой силой ткнул сигаретой в пепельницу, что та чуть не опрокинулась. — Это не входит в мои служебные обязанности. — Что ты имеешь в виду? Смит посмотрел на меня, потом в сторону, затем снова мне в глаза. — Я аналитик криминальной разведки, исследователь, Он сделал паузу. «А не офицер полиции. В Интерполе такой должности нет. Наша работа состоит в том, чтобы собирать информацию о преступлении и передавать ее в те страны, которые сотрудничают с Интерполом». «Погоди. Значит, у тебя тут нет никаких полномочий?» Он медленно кивнул. «Так вот в чем она его тайна, о которой я догадывался. А в Интерполе знают, чем ты занимаешься?» Смит отрицательно покачал головы. Тогда зачем ты этим занимаешься? Зачем так рискуешь? Потому что я так же заинтересован в разгадке этой тайны, как и ты. Но если ты разгадаешь ее, ты станешь героем Интерпола. Он издал смешок. Точнее сказать, если мы разберемся в этом деле и совершим важное открытие, то им будет труднее меня уволить. Я знал, что ты мне в чем-то лжешь. Ну да, а ты лгал мне сплошь и рядом. Так что мы квиты. Он вздохнул. «Ты думаешь, такому, как я, легко продвинуться по служебной лестнице в таком месте, как Интерпол?» «Не имею представления», — ответил я. «Я двадцать лет отдал этой работе. Черт, разве о таком я мечтал? Я готовился стать новым Джейсом Бондом!» Он хохотнул и покачал головой. «Когда меня взяли в Интерпол, я думал, что чего-то добился, что я стал кем-то, а не просто безотцовщиной с окраины. Но, знаешь, идя на этот сумасшедший риск, я чувствую себя...» «Как тогда, в начале пути? Как будто я снова чего-то стою!» Это мне было понятно. О том же мечтал Перуджа. Кем-то стать, чего-то стоить — это то, о чем мы все мечтали в детстве, пока мир не стал слишком реальным, разрушив наши фантазии. На минуту мы оба замолчали. Смит продолжал думать о чем-то своем, глядя в пространство перед собой. «Знаешь...» — медленно произнес он... За двадцать лет было две женщины, с которыми у меня, можно сказать, складывались серьезные отношения. Но оба раза все кончилось плохо. Я винил их, но проблема-то была во мне. Всякий раз причиной была моя работа. Нужно ведь продвигаться по службе и все такое. И к чему я пришел в итоге? Застрял на одном месте. Торчу за письменным столом, мечтаю вырваться. У тебя еще есть время. Сколько тебе лет, кстати? Сорок семь. — Черт возьми, у тебя впереди еще половина жизни. — а ага, под названием старость. Сочувственно посмеявшись, я не мог не вспомнить свою ситуацию. Работа под вопросом, выставляться негде, всех женщин разогнал. Теперь вот и Александру туда же. — Когда ты молод, кажется, что впереди целая вечность, — продолжал Смит. — Но однажды просыпаешься, а тебе уже сорок семь. И ты думаешь, как же, черт побери, это получилось? — «Знаешь, я недавно случайно встретился с одной из тех женщин, с последней. Мы были вместе два года. Сейчас она замужем, у нее двое детей. Она показывала фотографии на телефоне. Я сказал, что рад за нее, но мне стало как-то грустно и обидно за себя. Сколько времени впустую. Устроил себе поминки по прожитой жизни?» «Заткнись», — огрызнулся он. «Просто жалею, что так вышло. Мне с ней было хорошо» иногда не ценишь то что имеешь пока не потеряешь это я вспомнил александру как она сидела напротив меня в кафе как уходила я сам во всем виноват горько сказал смит но я многим пожертвовал ради этой чертовой работы а ты думаешь мне легко было ах да ты же знаешь мою биографию да знаю я знаю что жизни и тебе ничего не поднесла готовым на блюдечке буа а ты думаешь «Бэйон! Может сравниться с домами баруха!» «Так что, померимся? Чья жизнь никчемней!» «Да пошел ты!» — сказал Смит. «Сам иди!» — парировал я. Помолчав несколько секунд, мы оба расхохотались. Мы смеялись целую минуту. Перестали, потом рассмеялись снова. Смит повел широкими плечами, словно стряхивая из себя все это. Смех, философию, жалость к себе. «Погоди-ка!» Он подошел к шкафчику, достал оттуда большой пластиковый пакет и вручил его мне. «Думаю, это должно быть у тебя». В пакете лежала картина моего деда. Несколько секунд я смотрел на нее, чувствуя, как по мне разливается теплая волна. Потом от души поблагодарил Смита. «Вот теперь за работу», — сказал он. «Хотелось покончить со всем этим, чтобы вместе разработать дальнейшую стратегию». Я спросил, на что должна быть нацелена стратегия. Смит ответил на то, чтобы найти настоящую Монну Лизу, или, как минимум, разоблачить все подделки. Он засел за ноутбук и через некоторое время отыскал три известные копии Монны Лизы — в Вене, в Дюссельдорфе и еще одну в небольшом музее — в Антверпене. Все они были датированы примерно тем временем, когда Шадрон делал свои подделки. «Если найдем еще одну, — говорил он, — то будет всего четыре, а если верить пируджи их шесть». Он прибавил, что послал запрос и сейчас распечатает статистику подделок. Я спросил «Зачем?», но Смит уже нажал «Печать», и из его переносного принтера полезла страница. В верхней части страницы было название и логотип Интерпола — земной шар, окруженный оливковой веткой, а же весы правосудия. «Так что означает Интерпол?» «Сокращение от Международная полиция». «Вы же вроде как не полицейские». «Мы не полицейские». Я же говорил, мы проводим расследование, потом передаем материалы конкретной полиции, а та производит аресты. Я посмотрел на листок. Так это музеи, в которых есть копии Монализы? Верно. А это что за список имен с адресами внизу? Коллекционеры, которых Интерпол подозревает в приобретении украденных произведений искусства и подделки. Рядом с именами предметы искусства, которые, по нашим сведениям, принадлежат им на законных основаниях но они, предположительно, владеют другими известными произведениями в обход закона. Это краткий список. Я сделал выжимку из ежегодной базы данных, которую составляет Интерпол. Я пробежал взглядом список имен с адресами, телефонными номерами, биографическими данными, директор банка, юрист корпорации, бывший торговец с мусорными облигациями, примечание – высокодоходные долговые бумаги с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня. Конец примечания почему же их не арестуют спросил я и смит ответил что у интерпола нет фактических доказательств только подозрения что каждый из них как-то связан с кражей хотя бы одного из знаменитых шедевров все они богаты и свои руки пачкать не станут он сделал паузу выдыхая дым раз уж ты со мной в деле ты должен знать такие вещи в деле значит мы с тобой подельники кроме шуток Смит положил мне руку на плечо и почувствовал то самое, что объединяло нас, ребят, скилл ван кула. Дух товарищества и ощущение опасности. Мы теперь в одной лодке, перроне. А потом что? Я вернусь к своей обычной жизни? Сам я уже плохо представлял себе, что это такое. Обычная жизнь была где-то далеко в прошлом. К тому же она оказалась мне чужой и скучной. Ну да. А я обратно за свой стол... Ответил он, хотя я знал, что он надеется на стол получше. «Я хочу разобраться с этими коллекционерами. У кого-то из них может быть копия Шадрона или даже настоящая картина. Ты не хочешь это выяснить?» Я сказал, что хочу, и Смит в первый раз за все время искренне улыбнулся. «Я уже переслал тебе этот список на почту». Я кивнул, потом вспомнил про вырванные из дневника страницы. Достав листки из кармана куртки, я объяснил Смиту, что они хранились за картиной Вермеера. Записи на них были разделены жирными линиями, некоторые датированы, другие нет, но с первого взгляда было понятно, что они написаны после освобождения Перуджи из тюрьмы. Мне потребовалось несколько минут, чтобы убедиться, что листы и предложения на них идут по порядку. Смит все это время стоял у меня над душой и курил, я отмахнулся от дыма. «Ты знаешь, что курение тебя убьет?» «Знаю, когда-нибудь непременно». Он затянулся и стал ходить туда-сюда по комнате. «Но не сегодня». Я попросил его хотя бы сесть и не действовать мне на нервы. «Так что там написано? Переводи по ходу чтения». Полистав страницы, я придумал другой вариант. «Слушай, это получится долго, и у нас обоих ум за разум зайдет». И я предложил Смиту отдохнуть, прогуляться и дать мне время самостоятельно прочитать эти страницы, чтобы потом я мог спокойно и внятно пересказать ему содержание. Дело было не только в этом. Честно говоря, мне хотелось отдохнуть от него и его непрерывного курения. «Ты перескажешь подробно, ничего не пропуская», — произнес Смит с утвердительной интонацией. Когда я заверил его в этом, он кивнул и ушел. Чтение заняло у меня примерно два часа. Я сделал несколько пометок, хотя не особо в них нуждался. Содержание этих страниц врезалось мне в память. Закончив, я позвонил Смиту на сотовый. Он вернулся в номер, настолько пропавший табачным дымом, как будто за ним тянулось ядовитое облако, но на сей раз я ничего не стал говорить. «Приготовься слушать долго и терпеливо, если хочешь узнать все в подробностях», — предупредил я. «Рассказ займет немало времени». Смит развалился на диване и закрыл глаза. «Надеешься услышать сказку на сон грядущий? Так мне проще представить, что там случилось». «Хорошо, поведаю в красках и в деталях». Постараюсь нарисовать хорошую картину», — сказал я и начал подробно пересказывать все, что написал пируджа